Глава тридцать шестая. Четвертый. Святой. Кенни приступил к поглощению искр. Начал он с искр великих генералов. На первую искру ушло около часа. Кенни не стал дожидаться полного усвоения и сразу закинул в рот вторую. Затем третью, четвертую. Боль сводила с ума, но Кенни терпел. На каждую искру он тратил все меньше времени поглощение давалось чуточку, но легче. Закончил Кенни, когда поглотил тридцать восьмую искру. Он был весь в крови и уже не мог продолжать. Кулон воскрешения исцелял его физические раны, но ментально Кенни был истощен. Он потратил 12 часов на отдых и сон, после чего продолжил. Шесть суток Кенни потратил, чтобы полностью поглотить все искры великих генералов. и Еще двенадцать часов он провел в медитации, усваивая весь полученный опыт. Затем он взялся за искры маршалов. Каждая из них требовала больше усилий и внимания, но и общее количество искр было значительно меньше, всего сорок одна. Кенни потерял счет времени, иногда его восприятие реальности размывалось. Кенни растворялся в потоке сознания, но каждый раз он заставлял себя пробудиться. Кенни ощущал, что постепенно подбирается к той границе, когда его собственное «я» полностью исчезнет. Слишком много чужого жизненного опыта он поглотил, слишком резкий скачок понимания произошел. Но Кенни продолжал. Лишь когда чутье подсказало, что следующая искра станет последней, он остановился, сутки спал, еще двое суток провел в глубокой медитации, восстанавливаясь после столь экстремального поглощения искр. Наконец, Кенни медленно открыл глаза. Перед ним лежали еще два куба с искрами маршалов. Всего он поглотил тридцать девять искр из сорока одной. Кенни опустил взгляд на свой браслет. Двадцать жемчужин были покрыты трещинами. «Осталось десять дней», — хрипло прошептал Кенни. Он ощущал себя странно, словно отгородился от всех эмоций и чувств толстой стеклянной стеной. Вот и сейчас волнение билось в стекло, пытаясь заставить его нервничать, заставить сердце сжаться от страха предстоящей смерти. Но Кенни испытывал лишь слабые отголоски этих чувств. Его устраивала такая ситуация. Первое, что он сделал, вошел в мир духов. И рождала его в королевстве. Увидев брата, она сразу бросилась ему на шею, не сдерживая слезы. — Почему так долго? Тебя не было двадцать дней! «Ты представляешь, что я чувствовала?» Кенни, тихо улыбаясь, гладил ее по спине. Когда Ира успокоилась, он отстранил ее и посмотрел в глаза. «Сейчас я буду создавать сверхтехники. Несколько штук, одну за другой. Сможешь проследить за королевством?» «Да, конечно», — кивнула Ира. «Ты хочешь стать святым?» «Попробую». Кенни вышел из мира духов, в реальности он открыл глаза и использовал кольцо телепортаций, чтобы переместиться в дикие равнины. Кенни завис в небе и сосредоточился. «Маршал Левис, создатель божественной колесницы», — прошептал Кенни. «Начнем с вас». Он использовал маску искателя и быстро отыскал на драконьем хребте и хребте безумия нужных ему монстров-маршалов. Все они были из вида черепах. Кенни по очереди переместился к ним и убил каждого. Тела забрал в свой объемный артефакт. Кенни вернулся в дикие равнины и начал созидание. Над ним закрутился золотой вихрь энергии, куда он начал закидывать тела убитых прано зверей. Вихрь превращал крепчайшие тела праночерепах в пыль и становился все плотнее. Через час созидание завершилось. В небе зависла алая колесница, по поверхности которой бегали электрические разряды. Кенни зашел в мир духов. «Территория королевства увеличилась на двадцать процентов, радостно объявила Ира. Кенни кивнул и вышел. Он задумался и решил. «Маршал Клавдий, ваше копье смерти мне нужно!» Кенни отправился убивать новых монстров. На этот раз он сделал упор на тех, кто обладает пространственными способностями или сильными разрушительными атаками — тигр, летучая мышь и обезьяна. Кенни повторил процесс созидания, но на этот раз он создал копье смерти, гигантское, черное. Казалось, само пространство прогибалось под тяжестью его веса. Но при этом Кенни мог взять его одной рукой. «Увеличение королевства еще на 15%, — доложила Ира. Кенни продолжил. «Маршал Дон Лим, ваши энергетические звери станут следующими». Он отправился за новыми монстрами, на этот раз в Южный Архипелаг. Ему пришлось вовсю использовать Копье Смерти, способное переместиться прямо к цели чтобы убить пять морских монстров-маршалов. На этот раз Кенни создал энергетических прано-зверей, тройку морских коньков. Они способны перемещаться не только по воздуху, но и в воде. Кенни объединил колесницу и морских коньков, создав единую технику, после чего вошел в мир духов. «Твое королевство резко увеличилось, Ира не знала, что и думать». Оно уже почти вдвое больше первоначального размера. Кенни не собирался останавливаться. Для колесницы нужен садник. Началось новое созидание. На этот раз Кенни не убивал монстров. Он использовал в качестве основы своего робота-ангела. Он полностью трансформировал его, превратив в гигантского механического воина. Причем, в отличие от колесницы, копья и морских коньков, этот воин не был временной техникой. Пока не был. Кенни вскрыл грудь своего творения и залез внутрь. После этого он надел на лицо маску искателя и активировал своего фиолетового титана. Он начал слияние и изменение техник. Золотой вихрь, казалось, соединял небеса и землю. На этот раз процесс созидания проходил дольше. Кенни потратил шесть часов, прежде чем закончил. Изначальный механический воин исчез. Но Кенни мог создать его в любой момент, хоть и с условием временного существования. Фиолетовый титан Кенни полностью изменился. «Активация», — прошептал Кенни. «Его тело покрыло темно фиолетовая металлическая броня». Вот во что превратился Титан. В броню, внешне очень похожую на костюм железного человека. Кенни слил со своей новой техникой маску искателя, кольцо телепортации и прано-револьвер. Он сам до конца не понимал, какой силой сейчас обладает. В тот момент, когда Кенни закончил процесс созидания, во всех штаб-квартирах церкви, в трех областях триграмма, забили... Колокола. В мире появился новый святой. Люди этих городов выходили из своих домов и вставали на колени, приветствуя нового властителя человечества. Кенни это заметил, когда попробовал протестировать свой шлем, который полностью слился с маской искателя. Он увидел города, в которых звенели колокола, увидел людей, встающих на колени. Кенни понял, что произошло. Его королевство настолько расширилось, что он больше не может зваться маршалом. Теперь он тот, кто обладает силой святого. Кенни вошел в мир духов и растерянно замер. Земля под его ногами светилась. «Кенни!» — к нему подлетела Ира. «Королевство углубляется на третий слой! Ты и правда стал святым!» Кенни не нашелся, что на это сказать. «Я контролирую погружение твоего королевства», — продолжила Ира. «Оно уже охватило всю область титанов и большую часть области ящеров. Представляешь?» «Оставлю это тебе», — кивнул Кенни. «Собираюсь сделать еще несколько сверхтехник». «Ничего?» «Это только поможет!» Кенни вышел из мира духов. Несколько секунд он молча переваривал то, что произошло. Затем проверил свой браслет. Треснула двадцать первая жемчужина. Суток еще не прошло, но артефакт уже не выдерживал. Он создавался для маршала, а не для святого. Кенни прикинул, сможет ли он сделать новый браслет, более качественный, но отмел эту мысль. Уже поздно. Его мозг разрушен изнутри. Его функциональность сдерживается только праной и свойством техники. Кенни начал действовать. На этот раз он решил полностью уничтожить всех праномонстров, которые напали на людей. И первой целью стал самый сильный монстр, тот самый фиолетовый дракон, который однажды чуть не убил Кенни. Дракон словно чувствовал опасность. Он на огромной скорости летел в сторону драконьего хребта периодически перемещаясь в пространстве. Кенни появился прямо перед ним и резко ударил кулаком. Дракон не успел среагировать, его голова взорвалась прана пылью. Так легко, — прошептал Кенни, забрав труп сильнейшего из драконов. Он продолжил свою охоту, убил еще нескольких драконов, после чего занялся созиданием. «Маршал Трисси, ваш обруч раздвоенности мне нужен», — пробормотал Кенни и начал созидание. На этот раз он создал гигантский алый обруч. Кенни метнул его в небо, и обруч завис в пространстве. От него отделились две копии, а от двух копий — еще по две. В итоге в небесах зависли семь гигантских обручей. Кенни активировал свою первую светотехнику, перед ним из праны соткалась колесница, запряженная тремя энергетическими морскими коньками. Кенни активировал вторую технику, и в колесницу грузно приземлился механический воин, тело которого напичкано стрелковым оружием огромной мощности. Кенни активировал третью технику, и в руку гиганта опустилось копье смерти. Время существования этих техник — 13 минут. Кенни дал команду, и колесница с гигантом влетела в первый обруч. Произошло раздвоение техник. Теперь вместо одной колесницы с гигантом стало две. Каждая из копий пролетела в следующие обручи, и все повторилось. Спустя пару минут перед Кенни собрался отряд из 16 колесниц каждая из которых была запряжена тремя энергетическими морскими коньками. Шестнадцать механических воинов сжимали по копью смерти и преданно ожидали команды. Мощность техник не снизилась от копирования. Уменьшилось время их жизни вместо тринадцати минут всего три. Кенни махнул рукой, и все шестнадцать колесниц исчезли. Можно было лишь заметить слабые следы на небе, как от падающих метеоритов. За три минуты его воины полностью уничтожили все армии монстров, напавших на восточный горный покров. Выжить могли лишь совсем слабые монстры. Все остальные, выше ранга генерала, были уничтожены. Кенни собрал трупы убитых монстров-маршалов, их тоже было немало а затем вновь создал свою мини-армию, но на этот раз в северной пустыне. Он повторил истребление и в западном Вечном лесу. Теперь человечеству не грозит вымирание от лап монстров. Самолично Кенни охотился лишь на маршалов-драконов. Он уничтожил их всех, на Триграме больше не осталось ни одного маршала-дракона. Пока Кенни занимался истреблением, он думал над своим следующим ходом. Для него требовался артефакт с особыми свойствами. И он кое-что придумал. Кенни решил создать поглощающую тыкву-горлянку, которую видел в одном аниме. Только с другими свойствами. Готовой техники он не знал, поэтому пришлось придумывать ее самому, с нуля. Благо, с опытом из поглощенных искр это оказалось совсем несложно. А время продолжало уплывать. Осталось всего семь целых жемчужин. Используя тела убитых им монстров-маршалов, Кенни создал поглощающую тыкву-горлянку. Но использовать ее не торопился, пока рано. Кенни полетел в центральную область Триграмма, на остров драконов. Остров окружен неприступным вечным морем. Лишь святые посещали его. Даже маршалам и тем было смертельно опасно соваться на остров драконов. не понял причину такого страха перед островом драконов. Даже по пути к нему пришлось столкнуться с несколькими морскими монстрами и праноптицами рангов маршалов. Также в Вечном море встречались аномальные зоны, в которых любые маршалы превратятся в фарш. Кенни без страха пролетал сквозь аномальные зоны, его доспех можно уверенно назвать святым артефактом высшего класса. Кенни легко оценивал степень опасности, и каждый раз становилось очевидно, что его доспех легко выдержит ее. Кенни не рисковал напрямую переместиться на остров. Даже с маской-искателя он не мог изучить местность этой загадочной зоны. Чем ближе он приближался к острову, тем больше аномальных зон встречалось по пути. Вскоре перестали попадаться любые живые существа. Вечное море у берегов острова было абсолютно мертвым, как и сам остров. Кенни, наконец, достиг его. Остров был покрыт толстым слоем костной пыли. Тут и там виднелись монструозные скелеты древних. Сверху можно было разглядеть круглые строения, похожие на гигантские гнезда. Именно в таких штуках спали древние драконы. Больше никаких объектов архитектуры не сохранилось. Кенни знал из свитков Аурелии, что древние драконы были индивидуалистами. Они создавали пару только чтобы оставить потомство. Древних драконов было мало, но они обладали невероятным могуществом. По предположению Аурелии среди них было немало тех, кто имел силы святого. Сама Аурелия черпала знания из библиотек мамонтов, ящеров и титанов. Кенни с помощью маски искателя внимательно осмотрел весь остров. Стало ясно, почему вторая и третья не испытывали особого интереса к этому месту. Тут ничего не было. Только в самом центре Кенни увидел странность. Одно из гнезд было сильно треснуто. Кенни переместился к нему и внимательно изучил. Рядом с гнездом лежал истлевший скелет древнего мамонта. Кенни создал специальный артефакт и с помощью него подтвердил свои предположения. Гнездо треснуло совсем недавно. Что еще интереснее, трещина раскрывала глубокий тоннель. Чтобы проверить его, Кенни создал еще один артефакт. После поглощения стольких искр количество самых разнообразных артефактов, которые он мог создать, исчислялось сотнями. Кенни убедился, что в тоннеле не опасно, и сам полетел вниз. Он погружался все ниже и ниже, стремительно набирая скорость. Спустя полчаса доспех предупредил об аномальной температуре. Но опасности не было. не продолжил двигаться вниз. Наконец он достиг конца тоннеля. Он словно оказался в мире лавы. Все вокруг плавилось, шипело. Невыносимый жар мог расплавить любой металл. Кенни спустился пониже и увидел необычный остров. Он был внешне похож на свернувшегося каменного дракона. Кенни приблизился к острову и заметил, что каменный дракон окутывает своим телом небольшое серое яйцо, поверхность которого была покрыта трещинами. Кенни сохранил координаты этого места и переместился на поверхность Острова Драконов. «Маршал Клава Го, твой демонстрирующий историю камень мне пригодится», — прошептал Кенни и занялся созиданием. За пару минут он создал сверхартефакт. «Демонстрирующий историю камень транслировал в мозг события, которые происходили в определенной области». Кенни взлетел повыше и влил в артефакт невероятное количество праны. Весь остров дракона завибрировал, словно отвечая на действия артефакта и желая поделиться своей историей. И Кенни увидел, как оживают мифы. Он лицезрел произошедшие события так, словно сам присутствовал в них стоял рядом и наблюдал, как перед его глазами создается история. Начал он с осознания. Остров дракона — это проматерь всех живых существ на планете. Когда божественный дракон слился с безжизненным небесным телом, именно из недр этого острова вышли первые древние. Древние драконы, повелевающие небом. Мамонты, титаны и ящеры, контролирующие сушу, и трое неизвестных видов древних, которые заняли моря и океаны. Из того же острова появились первые звери, звери и люди. Сперва древние были неразумны, они воевали между собой, жрали друг друга и всех подряд. Драконы захватили остров и выгнали всех остальных с него. В них был заложен инстинкт ценой своей жизни защищать Божественное яйцо. Его оставил тот самый божественный дракон, который создал Триграм. Шли столетия. Древние, благодаря генам Божественного дракона, быстро эволюционировали. Они обрели разум, построили свои города. И начались войны. Сперва морские твари захотели забрать остров, откуда они вышли. Драконы призвали титанов, мамонтов и ящеров. Морские древние были истреблены, остались лишь их далекие потомки. Затем сухопутные древние обратили свою магию против драконов. Они узнали про божественное яйцо и хотели вырастить его самостоятельно. Началась бойня. Титаны были почти все истреблены. Именно тогда люди и сделали свой ход под контролем Щараму и ее марионетки Тарха-ли. Драконы погибли, их разумность была заперта мамонтами. Вскоре древние узнали, что божественное яйцо требует жертв. Оно должно поглощать жизненную энергию могущественных существ, чтобы не умереть. Три расы древних поделили остров и начали по очереди скармливать своих представителей яйцу. Но вскоре пали титаны. Из-за войны с драконами и кормежки яйца ящеры и мамонты не могли отправиться на родину титанов и посмотреть, что там происходит. Они посчитали смерть титанов угасанием расы, все-таки драконы почти истребили их. Мамонты и ящеры конкурировали между собой, тайно атаковали друг друга. Каждой расе хотелось вырастить нового божественного дракона. Из-за междоусобиц они пропустили становление человечества. И всего лишь спустя пять сотен лет после падения титанов были истреблены и ящеры. Мамонты остались одни — Они поставили все на яйцо, жертвовали своих сильнейших членов, последние древние дни желали начинать войну с молодой расой. Мамонты и так были истощены, но ставка не сыграла, мамонты не успели взрастить яйцо и вымерли. А само божественное яйцо погибло без подпитки. Следующие столетия остров драконов угасал, пока не превратился в огромное кладбище с кучей аномалий. Демонстрирующий историю камень в руках Кенни превратился в пыль. Хотя этот сверхартефакт не был одноразовым, Кенни вложил в него огромное количество праны, которой хватило бы и на святой артефакт. Кенни телепортировался обратно в то место, где находилось мертвое божественное яйцо. Он забрал его в объемный артефакт. Пространство вокруг загрохотало, вверх взметнулась магма. Кенни телепортировался прочь. В следующие полчаса он наблюдал самую эпичную картину за обе жизни. Гигантский остров дракона разрушался. Его обломки уходили под воду, вызывая гигантские волны. Аномалии разрушались. Казалось, это место очищается. Кенни даже видео снял от начала до конца. Пусть этот момент останется в архивах истории. Когда разрушение острова завершилось, Кенни телепортировался в дикие равнины. Осталось пять жемчужин, и пятая уже показывает намеки на разрушение. Следует поторопиться. Кенни телепортировался в храм святого, прямо в центр комнаты с истуканами. Вытянул руки, и из его ладоней вырвались толстые лучи, которые, касаясь поверхности, стремительно расползались во все стороны. Вскоре Кенни получил полную информацию по храму святого. Он понял, что это место — гигантский святой артефактный дом и его сердце находится в заблокированной комнате доступа. Кенни подошел к стене и коснулся ее ладонью. Появилась серебряная дверь, выскочила надпись. «Комната доступа заблокирована, вход невозможен». Кенни начал напитывать дверь огромным количеством праны. «Ошибка, ошибка, ошибка ошибка. «Вход разрешен, уровень доступа святой». Дверь открылась, Кенни вошел внутрь. В центре небольшого помещения висел голубой шар жидкости. Самое сердце святого артефактного дома. Кенни подошел к нему и погрузил внутрь ладонь. Его разум подвергся мощному давлению, но Кенни выдержал его и подчинил себе сердце артефакта. Весь святой дом стал его собственностью. Как и предполагалось, храм святого находился на границе мира духов и реального мира. Не только это, стык двух миров — часть дома, и если артефакт перенести, он разрушится. С помощью сердца дома Кенни мог проникнуть в каждый зал. Сперва он посетил космическую комнату и внимательно ее обследовал. Затем он проник в космический зал и потратил некоторое время, разбираясь с ним. Он узнал, что космический зал словно иголкой протыкал мир духов и касался его глубин. Именно внутренние слои мира духов позволяли космическому залу видеть другие галактики. Пятая жемчужина рассыпалась. Кенни заторопился. Он вернулся в комнату доступа и отдал приказ дому. На полу открылся люк, обнажая пространство, полное черного дыма. «Вход в мир духов». Кенни влетел в этот люк и ощутил себя жуком, что оказался в густеющей смоле. Было невероятно сложно передвигаться. Кенни немного опустился вниз и увидел смутное очертание черной спирали. Он продвинулся вдоль нее и смог разглядеть вдали черный шар. Половина его была материальной, гладкая, словно сделанная из обсидиана а вторая половина размывалась и вызывала ощущение нереальности, эфемерности. Кинни вернулся тем же путем в храм святого и закрыл люк. Пока проход между мирами был открыт, черная спираль выросла на треть. Кинни глянул на браслет. Все еще четыре жемчужины. Отлично. Он вошел в мир духов. Его королевство уже стабилизировалось. Внешне, казалось, ничего не изменилось но разница ощущалась на энергетическом уровне. «Кенни!» — к нему подлетела Ира. «Рассказывай!» Кенни коротко рассказал про истребление монстров, исследование острова драконов и посещение храма святого. Ира слушала его, широко раскрыв глаза. «Как круто!» — выдохнула она. «Я бы хотела увидеть разрушение острова драконов!» Кенни загадочно улыбнулся и сказал. «Давай уничтожим заговор». Ты бьешь изнутри, я снаружи. Так мы разрушим то, что оставили после себя мамонты. — А как же космический зал и космическая комната? — напряглась Ира. — Я смогу защитить их. Весь остальной храм будет разрушен. Но эти две комнаты некоторое время еще просуществуют. — Ты все-таки решил переродиться? — спросила Ира, неумело скрывая грусть. — Сперва давай закончим заговором. Лети в аномалию. Кенни вышел из мира духов. Он стоял в комнате доступа и задумчиво разглядывал люк на полу. После видения на острове драконов Кенни начал лучше понимать древних и уже представлял, что именно сделали мамонты. Впрочем, вторая все правильно предположила. Сперва мамонты закупорили мир духов. Весь излишек энергии уходил не на расширение мира духов, а складывался в определенном пространстве. Сердце — области древних мамонтов. Недавно был достигнут предел, и это сердце треснуло. Первым делом оттуда вырвалась разумность драконов, а уже затем сработала заложенная техника — та самая спираль. Целью древних было объединить мир духов и реальный мир. Сперва уничтожить всех маршалов человечества, разрушив их королевство, а затем вытеснить мир духов в реальность. Спираль — некое подобие прививки, которая должна была впрыснуть мир духов в реальность. Если бы не Ира, постоянно ломающая иглу, то заговор древних уже давно бы развернулся на полную мощь. Даже не так. Если бы не вторая, разглядевшая вырез спасения всего мира, то даже мамонты вряд ли знали, к каким последствиям приведет их заговор. Кенни начал действовать. Первым делом он переместился к стартовому комплексу Ян. Кенни аккуратно взял его под контроль и забрал две бомбы — Шараму, самое страшное наследие этой женщины. Затем он телепортировался к стартовому комплексу «Инь». Кенни внимательно изучил его и понял, что весь стартовый комплекс — это совокупность 33 артефактов, среди которых три святые, а все остальные — сверхартефакты. Кенни забрал весь комплекс себе. Будь у него чуть больше времени, он бы смог интегрировать его в свой доспех. Но сейчас Кенни торопился. Вернулся в храм святого и выгреб все из зала девяти святых артефактов, зала шести святых масок и зала сокровищ. Затем он занялся сердцем святого дома. Кенни изменил его суть. Он потратил огромное количество праны и пожертвовал святым артефактом, браслетом святого защитника, чтобы обеспечить космическому залу и космической комнате хоть немного времени существования, когда весь храм святого будет уничтожен. Закончив, Кенни вновь открыл люк, ведущий в мир духов. Ира должна уже быть в аномалии, так что и ему пора. Он вошел в мир духов и углубился в него. Кенни максимально близко приблизился к шару и остановился. Спустя несколько секунд черная спираль с треском разлетелась. Ира начала свою атаку. Кенни тоже атаковал. Он выставил вперед ладонь и активировал одну из своих самых страшных атак — луч лазера. Яркая полоса пронзила тусклое пространство и врезалась в материальную часть черной сферы. В то же время Ира атаковала вторую половину, которая находилась в мире духов. На миг время словно замерло, и яркая вспышка осветила оба мира. Кенни и Ира уже обсуждали, что может произойти после разрушения сферы. Оба были убеждены в одном — им тут же надо валить как можно дальше. Кенни вылетел из мира духов и моментально телепортировался к святому городу. Он появился в небе над собором и замер, наблюдая, как со стороны бездны поднимается второе солнце. Волна тепла пронеслась по всему восточному горному покрову. Кенни глянул на свой браслет, на четвертой жемчужине появились микротрещины. Кивнул себе и вытащил из объемного артефакта поглощающую тыкву-горлянку. Напитал ее праной, активируя пассивное состояние. Когда последствия взрыва в реальном мире начали сходить на нет, Кенни вошел в мир духов. «Весь мир духов. трясся. Огромное количество энергии, которое столетиями накапливалось в сердце области мамонтов, вырвалось нарушу. Кенни ощутил сопротивление, мир духов желал выгнать его, как это сделал со всеми другими пронариями. Но не выдержал давление и полетел в ту сторону, где была аномалия. Через несколько минут Ира нашла его. «Мы сделали это!» — радостно воскликнула она. «Зачем ты летишь в ту сторону?» «Хочу кое-что проверить». Вскоре они вошли на территорию бывшей аномалии. После уничтожения сферы исчезла и аномалия. На том месте, где ранее висел черный шар, сейчас клубилась тьма. Кенни не рискнул подлететь поближе. Он завис в воздухе и молча наблюдал. В темноте мелькнул силуэт. Затем еще и еще. «Это отпечатки». Удивленно сказала Ира, прислушиваясь к себе. «Самые могущественные существа оставляют свой след в мире духов. Там точно третий, вторая и раму. Есть еще несколько, но я их не знаю. Там же чувствую отпечатки древних, особенно много мамонтов. Они оставили свой след, они влияют на весь мир духов и реальность» не незадумчиво кивнул. Вот что имело в виду Шараму. Все люди, которые смогли оставить свой след в мире духов, стоят на страже человеческих интересов. Непонятно, как конкретно их присутствие влияет на мир духов и реальность. Может, именно благодаря им появилась область людей? Ведь раньше ее не было, только в области мамонтов, ящеров и титанов. Кинни не утолил свое любопытство. «Возвращаемся в мое королевство. Я хочу кое-что сделать». И расподозрением глянула на брата, но спорить не стало. Мир духов трясся и гудел, земля покрылась трещинами. Призрачные монстры в панике бежали кто куда. Королевство Кенни слегка светилось, оно было стабильным и не разрушалось, как вся остальная земля. Кенни подлетел прямо к призрачной эссенции, пламени души и приземлился рядом. Прозрачный язык огня достигал шести метров в высоту. Он был гораздо больше, чем тот, что видела Ира в сапфировом зале. «Сейчас я создам свой дух», — предупредил Кенни. «Зачем?» — удивился Ира. Кенни не ответил. Он погрузил обе ладони в пламя души и прикрыл глаза. Кенни интуитивно понимал, что нужно делать. Его королевство затряслось, начало сжиматься. Чтобы создать своего духа, необходимо пожертвовать частью королевства. Кенни остановился, когда его территория уменьшилась на треть. Он отступил от пламени души, которая стала меньше в половину. Из призрачной эссенции вышел дух. Точная копия Кенни на момент, когда происходило создание духа. Кенни-дух кивнул Кенни человеку и улыбнулся Ире. «Теперь я тоже бессмертен, сестра». Кенни зачем?» — Ира, непонимающе, хлопала глазами. Кенни человек не ответил. Он сосредоточился, в его руках появилась поглощающая тыква-горлянка. «Не бойся, хорошо?» — Кенни направил горлышко тыквы на сестру. «О чем ты говоришь?» — испугалась Ира. «Не сопротивляйся!» Призрачный артефакт начал действовать. В руках Кенни он обладал свойствами святого артефакта. Иру всосало в горлышко тыквы, поверхность артефакта покрылась трещинами, он был готов вот-вот разрушиться. В небесах мира духов с треском раскрылась трещина. Кенни вырвал Иру из тела мира духов, и это нанесло сильную травму. Трещина медленно расползалась, мир духов получил непоправимый ущерб. Кенни поднял руку, пламя души вспыхнуло, его королевство засветилось, оно распадалось на золотые пылинки, которые поднимались в небо и заделывали прореху. Когда трещина исчезла, королевство Кенни не составляло и десятой части от прежнего. Оно по-прежнему было площадью с королевством маршала, но слишком далеко от уровня святого. Пламя души тоже сильно уменьшилось. Сейчас его высота составляла не более полуметра. Тыква-горлянка громко треснула и вот-вот должна была разлететься на кусочки. Кенни успел выйти в реальный мир. Реальная поглощающая тыква-горлянка, не призрачная, в его руках немного треснула, но не более. Она засветилась, войдя в активное состояние. Кенни вернулся в мир духов, пролетел несколько километров и приземлился на небольшую лысую гору. На ее вершине сидела Люция. «Пойдешь со мной?» — спросил Кенни. В его руках появилась новая поглощающая тыква-горлянка. Да, без сомнений кивнула Люция. «Тогда не сопротивляйся!» Кенни направил горлышко на нее, и ангел исчезла. Артефакт потрескался, но не был на грани разрушения, как сырой. В реальном мире на артефакте появилась еще одна трещина. Кенни проверил его, убедился, что он не сломается и отправился в дикие равнины. Кенни повел рукой, и перед ним появились горы тел монстров маршалов и сотни алхимических ингредиентов. Кенни поманил ладонью, и тело фиолетового дракона подлетело к нему. Вспыхнул золотой вихрь, тела монстров начали исчезать. Через час вихрь разделился надвое. Кенни ударил ладонью по поглощающей тыкве горлянки и разбил ее. Из сломанного артефакта вылетели два сгустка света — призрачные тела Иры и Люции. Их всосало в золотые вихри по одному вихрю на одно призрачное тело. Начался новый этап созидания. Кенни создавал тела своей сестре Илюции. Причем использовал он самые дорогие материалы из возможных — тела маршалов. Десятки тел монстров превратились в пыль, которая медленно объединилась в два тела. Сотни праны червей, тысячи растений, которые Кенни добыл из зала сокровищ, тоже стали частью созидательного процесса. Для создания тела сестры Кенни даже использовал один из девяти святых артефактов — кулон воскрешения. Когда процесс подошел к финалу, Кенни достал еще один артефакт из девяти святых — длань Творца. «Святой Грааль для любого кукольника, способный придать квази-жизнь материи». Артефакт рассыпался в руках Кенни. Он был полностью выжат. Два вихря исчезли. Перед Кенни предстали две ноги и девушки. Первая — точная копия Люции, такая же худая, лысая, но без крыльев за спиной. Вторая — хрупкая девушка, совершенно не похожая на себя красавицу из мира духов. Но и на Иру из земли она уже не походила. Волосы гуще, кожа гладкая и белая, все пропорции тела доведены до идеала, а грехи на лице исчезли. Кенни не лепил тело Ири, она создавалась под влиянием своей истинной сущности. «Оденьтесь!» — Кенни вложил в руки ошарашенным девушкам по плащу. «Позже найдете нормальную одежду!» Он посмотрел на свой браслет. Осталось две жемчужины. «Скоро вернусь», — Кенни телепортировался прочь. Он посетил трех людей, которые в этой жизни, помимо сестры, стали для него родными. Первым — Криса. Он незаметно появился рядом с дедом и положил на стол объемный артефакт. Внутри — множество сверхартефактов, ценных свитков и алхимии. А также две черепахи долголетия, которые он получил из самых глубин зала сокровищ. Кенни некоторое время смотрел на активно раздающего команды деда. Строительство нового города для племени Рока было в самом разгаре. Внутри объемного артефакта он вложил особый видеотранслятор, который объяснит Крису, куда девался его внук и что ему делать дальше. Там же Кенни поведал об Ире, назвав ее своей сестрой. Крис не поймет, откуда у него появилась сестра, но это не важно. Вторым Кенни посетил кластер. Он также оставил ей множество подарков. В будущем кластер станет очень могущественным пронарием с пространственными силами. Две черепахи долголетия достались и ей, как и видеотранслятор с объяснениями. Напоследок Кенни зашел к Фластре. Она сидела в своей комнате и читала, когда Кенни появился позади нее. Некоторое время он молча стоял. Ему хотелось открыться ей, рассказать о своих планах. Но не сдержался. Времени слишком мало. Он оставил ей браслет с горой полезных ресурсов, включая пару черепах до уголетия и видеотранслятор. Помимо этого, Кенни поместил в браслет один из девяти святых артефактов ошейник зверя. С ним Фластра станет великим владыкой монстров. Кенни вернулся к Ире и заговорил, «Твое тело уникально, оно не только само восстанавливается, с ним ты сможешь легко освоить три вида праны — солнечную, духовную и космическую. У моего духа очень богатый опыт, он тебе поможет. Все королевство я оставлю тебе, как и эти артефакты». Тут бомбы «Щараму» и стартовый комплекс «Инь». Тут космический корабль и еще много чего. Кенни подошел к сестре и вложил в ее ладонь браслет. «Брат», — из глаз Иры покатились слезы. Она поняла, что он прощается. «Дух расскажет о моем плане. Я постараюсь вернуться». Кенни нежно погладил сестру и поцеловал ее в лоб. «Да, вот что, вспомнил он, закрыл глаза, сосредоточился. «Маршал Тихрон, благодарю тебя за семена островов!» Над кенне закрутился золотой вихрь, который сжался в три маленькие семени. «Когда достигнешь силы маршала, напитай эти семена праной и брось их в центр Вечного моря. Там вырастут три острова. Используй их на свое усмотрение». Кенни подошел к Люции, которая ошеломленно смотрела на свои ладони. «Встань верной помощницей моей сестре!» Кенни положил ей ладонь на плечо. «Помогай ей во всем, хорошо?» «Да», — Люция растерянно кивнула. «Спасибо за жизнь». Кенни печально улыбнулся и телепортировался в храм святого. Оттуда он вошел в мир духов и оказался у своего пламени души. Рядом стоял дух Кенни. Кенни-человек махнул рукой, и над пламенем души возвысился белоснежный дворец. — Ты знаешь, что делать, — сказал Кенни-духу. — Она моя сестра, я позабочусь о ней, — кивнул Кенни-дух. Кенни-человек взлетел и с огромной скоростью устремился к области ящеров, прямо к сапфировому залу. Вторая стояла у камина. — Ты пришел бросила она не поворачиваясь. Хочешь со мной? Кенни подошел к ней. Я отправляюсь туда, куда ты мечтала попасть. Вторая медленно повернулась к Кенни. В ее глазах зажегся интерес. Откуда ты знаешь, куда я мечтаю попасть? Догадался, пожал плечами Кенни. Третий не смог бы самостоятельно использовать твою искру для создания космического зала. Ты ему это позволила. Кенни сам стал святым и примерно понимал, какими возможностями они обладали. «Так», — кивнула вторая, — «что ты предлагаешь?» Вот, Кенни вытянул руку, на ней появился необычный призрачный червь. Он был черно-белым. Такого прана червя Лохрашин использовал, чтобы перенести свою душу в другой мир. Пожертвуй всем пламенем души, что у тебя остался, и внедрись в этого хранителя души. Вторая думала недолго. Весь сапфировый зал затрясся и исчез. Оголовка двухцветного червя медленно окрасилась в фиолетовый. Кенни вышел в реальность и глянул на свой браслет. Осталась одна жемчужина. Времени почти нет. Он переместился в космический зал, и подошел к огромному шару, в который словно запихнули кусочек космоса. Кенни коснулся его пальцем, прикрыл глаза и нахмурился. Галактики в шаре задвигались. Кенни вытянул ладонь, и на ней появилось мертвое яйцо божественного дракона. Одно мысленное усилие, и часть от скорлупы взорвалась. Она растаяла в шаре и проложила маршрут. Кенни увидел новый мир, звездную систему с двумя солнцами и шестью заселенными планетами. Этот мир полон магии и чудес. Именно оттуда прибыл божественный дракон, который своей плотью и своей душой создал триграмм и мир духов. Кенни переместился в космическую комнату. В ее центре мерцал фиолетовый овал. Портал на сверхдальние расстояния. Он отколол кусочек от скорлупы божественного яйца и приложил его к порталу. Скорлупа растаяла в овале. Космическая комната синхронизирована с космическим залом, и вскоре портал настроится. Но он был нестабилен, постоянно мерцал, грозясь разрушиться. Такой портал не сможет перенести даже обычного человека, что уж говорить о пронарии. Кенни достал первого хранителя души, в котором находился дух второй. Он протянул ладонь, и на ней появилась золотая жемчужинка. Кенни приложил ее к головке червя, и жемчужинка исчезла. «Этот артефакт позволит тебе найти и занять тело мертвого ребенка», — сказал Кенни. Он создал еще одну жемчужинку, темно-зеленую, и тоже слил ее с прано червем. «А этот поможет мне» если вдруг ты станешь моим врагом». Кенни не сомневался, что вторая и сама бы так же поступила. Скорее всего, она и ждала подобного хода, поэтому совершенно не удивилась. Кенни бросил прана червя в портал. Тот задрожал, но смог перенести маленькое, почти беззащитное существо. Кенни достал еще один кусок скорлупы, от целого яйца осталось меньше трети. Он приложил скорлупу к порталу, и тот стабилизировался. Кенни вынул второго хранителя тайн, еще пустого. Создал золотую жемчужину и слил ее с головкой прана червя. После этого прикрыл глаза и пробормотал. — Теперь, маршал Роран, твоя мертвая кукла мне нужна. Из темечка Кенни вылетел сгусток света и влился в праночервя. червя. Его головка окрасилась в ярко-золотой. Тело Кенни, оставшееся без души, механически бросило прана червя в портал. Тот задрожал, перенес хранителя души и схлопнулся. Космическая комната и космический зал задрожали. Их время существования истекло. Последняя жемчужинка разбилась на браслете Кенни, но тот и бровью не повел. Он стал мертвой куклой, у которой лишь одна цель служить Ире. Разумеется, больше не идет речи о силе святого. Мертвая кукла в принципе не способна созидать что-то новое. Единственное, что у нее осталось, сохраненные в источнике техники, но и их достаточно, чтобы мертвая кукла Кенни стала сильнейшим маршалом в натриграмме. Фиолетовая маска появилась на лице мертвой куклы. Она чуть повернула голову и телепортировалась прямо к тому месту, где находились Ира и Люция.